Глава пятьдесят восьмая, в которой друзья бегут от огня. Подземный туннель, вход в который замаскированный под небольшой грот Брысь, Рыжий и Савельич обнаружили в земляной насыпи под Тайницкой башней, оказался коротким и вывел всего лишь к Москве-реке поблизости от Кремля. Видимо, в пылу погони они не заметили, от ветвлений или проход в другие потайные коридоры был тщательно спрятан от любопытных глаз. Промчавшись по берегу сначала в одном направлении, а потом в другом, преследователи Bonaparte поняли, что найти его в условиях разгулявшейся огненной стихии не удастся. А потому решили вернуться обратно в Архангельский собор. чтобы под защитой каменных стен вместе с Пафнутием дождаться Мартина и графа. Однако возвращаться не пришлось. Служебно-розыскной пес наткнулся на них раньше. Из-за беспокойства о грызуне, безвольно свисавшем из пасти Мартина, расспросы по поводу неожиданного появления в их команде Василия и незнакомой овчарки коты отложили до лучших времен. А к моменту, когда макание в речную воду привели МНС в сознание, пожарная ситуация настолько ухудшилась, что думать оставалось лишь о спасении собственных жизней. Обида по Фнутии, заводные процедуры и нелестные отзывы о его персоне моментально прошла, как только он увидел во взглядах приятелей облегчение и радость. Правда, в глазах старых и новых друзей отразилась и картина происходящего вокруг. А потому МНС сразу пожалел, что очнулся. Зрелище было устрашающим. Прямо напротив того места, где пришельцы из будущего выбрались на берег, огромным костром пылахала барка, гружённая сеном. Снопы искр устремлялись в багровое небо, нависавшее так низко, словно оно готовилось обрушиться на город и закончить то, что не удастся огню. Ветер вздымал волны, чёрные и маслянистые от толстого слоя сажи и пепла. Грязная вода вскипала и пузырилась от падающих в неё раскалённых углей. Обнятый пламенем кремль обжигал жаром. Едкий дым заполнил подземный туннель, отрезав и этот путь. Нужно перебраться на другой берег, там пока горит не так сильно, заявил главнокомандующий и тут же раздал приказы. Пафнути плывёт на Мартине. Рыжий и Савельич держатся за него по бокам. "За меня?" в ужасе пискнул потомок от важных мореплавателей, представив, как в него вонзаются острые крючки кошачьих когтей. С а Мартина сверкнул глазами брысь. "А мы с Василием вот за эту Альма", быстро назвалась сыщется и смело шагнула в реку. Её тут же окатило волной. а плавающая на поверхности клейка и сажа налипла на шерсть. Альма с огорчением подумала, в каком неприглядном виде предстанет перед дворовым красавцем, когда снова выберется из воды. Впрочем, все ее новые знакомые имели сейчас одинаково жуткий облик. А когда обращались к невидимому им с Васькой призраку, то молодой овчарке становилось в их компании вовсе неуютно. «Сборище чумазых сумасшедших». Переправа в плавь под сыплющимися сверху искрами и более крупными подарками в виде сверкающих углей с шипением уходящих под воду и тут же снова всплывающих прошла под горестное стенание графа Брюса. Альме с Васькой повезло. Они слышали только треск, гул и рев, оставшийся за спиной стены огня. Но и эти звуки вскоре исчезли, так как намокли уши, и в головах обладателей превосходного слуха поселилась звенящая тишина. Выброшенные волнами на берег пришельцы из будущего с ужасом почувствовали, что нестерпимый жар легко преодолевает водную преграду. Одна за другой вспыхивали оставленные на берегу лодки, а коварный ветер горстями и целыми охапками переносил пламя в еще не охваченные пожаром городские кварталы. Его сиятельство, которого уже давно грызла совесть за себя грядущего, отправившего славных зверюшек в столь опасное путешествие, заламывал руки и причитал, глядя на обессиленных животных. «Ах, нельзя тут оставаться! Бежать бы вам! Бежать!» Мартин пошатываясь поднялся, прихватывая приятелей за шкирки, он заставил их встать на дрожащие лапы, всех, кроме Пафнутия. Потомкот важных мореплавателей, теперь уже не зелёный, а чёрный, находился в обмороке. А может, и вовсе захлебнулся? Выяснять было некогда. Ты понесёшь Пафнутия, а я котёнка. Он тяжелее. Распорядился Мартин, обращаясь к Альми, пока руководитель миссии тряс головой, пытаясь вылить воду из ушей и протирал глаза от налипшей сажи. Нужно добраться до усадьбы Воронцова и улететь подальше отсюда на воздушном шаре, подал слабый голосок Василий, как только оказался в безопасности, а точнее в мощных челюстях гигантского пса. На воздушном шаре Брысь перестал трясти головой, Неужели его сны могут стать реальностью? Яков Виллемович хлопнул себя по лбу, правда, не столько потому, что и сам вспомнил о такой возможности, сколько от удивления, что о технических ухищрениях людей известно маленькому котёнку, даже не обладающему способностью лицезреть призраков. "Я укажу путь", воскликнул он и устремился вперёд, радуясь, что бесплотные духи не страдают одышкой